Глава четвертая. Договор о дружбе. Болезни и беспорядки. Уильям Брэдли. Джои Лайт. Полиция и магистратура. Еще X Y Z 306. Объявление. Серия банковских билетов. Ложный документ. Последние предосторожности Четыре дня спустя после прихода в Шербур эскадры адмирала Лехелло и американского Авизо Лебедь, адмирал и Гастон де Лажанкьер отправились в Париж. Оба они были сияющие и торжествующие. Первый из них вез регент. Как говорит пословица, счастливым людям все удается. И на этот раз все хлопоты и ходатайства того и другого увенчались успехом. В одно прекрасное утро Эдмон бартес или Уильям Брэдли, как он теперь стал именоваться, получил депешу, в которой ему разрешалось, равно как и всему экипажу «Лебедя», пребывание во всех городах Франции на неопределенный срок. Но Граляр, всегда и во всем осторожный, отправился сначала с Ланжале, попросив Эдмона несколько обождать. Последний охотно согласился, так как теперь перестал питать неприязнь к сыщику, особенно с тех пор, как парижанин и Гастон де Лажанкьер стали относиться к нему дружески. Однажды Граляр сказал Эдмону, «Десять раз я мог бы арестовать вас, если бы захотел». «Но я не сделал этого, потому что у нас в душе живет одна и та же ненависть, и потому что я хочу отомстить вашим личным врагам». «Каким образом могли задеть вас при воле меры компании?» — спросил Эдмон. «У меня был сын. Вскоре после вашего осуждения он вступил на службу в этот проклятый банк. Его обвинили в краже точно так же, как вас». Он протестовал, доказывал свою невиновность, но роковое стечение обстоятельств было против него. «Я молил, заклинал про воля мера пощадить мое дитя, сжалиться надо мной, но он был неумолим. И ваш сын, вероятно, такой же неповинный ни в чем, как я, испытал все ужасы возмутительного, несправедливого осуждения». «Все унижения и муки каторги?» «Нет, он покончил с собой, чтобы избавиться от позора». «Ах, несчастный отец, как мне вас жаль! Как ужасно должно быть ваше горе!» И вдруг Эдмон бартес протянул старому Гороляру обе руки и с этого времени стал выказывать к нему расположение, которое стало возрастать по мере их сближения на почве общих планов постоянной заботливости старика о спокойствии и благе Эдмона и всех тех мелких услуг, которые так ценны при совместной жизни. В Париже граля рождал прекрасный прием. Его начальство осталось им чрезвычайно довольна и обещало аттестовать самым лучшим образом перед министром внутренних дел. Им не пришло даже в голову, что другие могли потрудиться над разысканием регента, и вся заслуга была целиком приписана Граляру. Благодаря своим обширным связям и знакомствам, Граляр вскоре разузнал о делах фирмы Преволемер и компании. Говорили в полголоса о возможности ликвидации дел в самом близком будущем, если только вести с Дальнего Востока не окажутся особенно утешительными. Кроме того, он узнал, что глава фирмы серьезно болен, и его болезнь еще более способствует упущениям и беспорядкам в делах. Говорили также, что эта внезапная болезнь была вызвана семейными неприятностями, тайными огорчениями вполне частного характера и сильным семейным разладом. Под секретом сообщали, что Жуль Сеген, зять старика при воле мера, живет отдельно от своей жены и открыто распутничает на глазах у всех, проводя дни и ночи в клубах, кабачках, за кулисами, тогда как его Шурин Альбер, совершенно погрязший в излишествах и распутстве, опустился до состояния самых жалких существ, с которыми и водил постоянную компанию. Как опытный сыщик Гроляр понял, что без постороннего содействия ему трудно будет проникнуть в некоторые тайны фирмы Проволемер, и написал Эдмону Бортесу, спешно призывая его в Париж. На другой же день Уильям Брэдли со своим камердинером Джоном Лайтом остановились в Гранд Отеле. Джон Лайт был никто иной, как Люпен. Что же касается Парника, Данео и Пюжоля, то их Граляр поместил в скромной гостинице на левом берегу Сены. «Ну а какое нам будет предписание?» — спросил Парник. «Не напиваться пьяными — это прежде всего, так как с минуты на минуту ваше содействие может мне понадобиться», — сказал Граляр. «Понадобится в деле, имеющем громадное значение для господина Бартеса. «Да, раз нужно держаться на готове, чтобы услужить господину Бартесу, сказал матрос, «то если даже вся вода в сене обратится в вино, мы тогда не хлебнем из нее ни одного глотка. «Да нет же, мое запрещение так далеко не заходит. Вы можете за обедом выпить по бутылочке вина и затем кофе с добренного и кирша с вашего разрешения». «Да, и это можно, только никак не больше одной рюмки на каждого!» «По одной капле, но все равно можете быть спокойны на наш счет!» Однажды вечером Гроляр, Гастон де Лажанкьер, Ланжале и Эдмон Бортес собрались все вместе в Гранд-Отеле для совещания. Первый из них сообщил полученные им сведения и добавил. «Как видите, господин Бортес, время работало на нас. Мы уже наполовину отомщены. Немного терпения, и все. Преволимеры запросят пощады. Не забудьте, что и вам лично придется еще бороться с одним приволемером, который вас не пощадит, если узнает ваш образ действий», — заметил Гастон. «Какой приволемер? Ваш бывший начальник в Нумеа». Теперь он обер-прокурор в Париже и, следовательно, надлежащим образом вооружен для борьбы. «Фэ!» – пренебрежительно воскликнул Гралер. «Все эти прокуроры, судебные председатели и тутти-кванти, что они могут сделать без нас? Говорить грозные или блестящие речи, чваниться и считать себя достойнейшими смертными на Земле? Это они, конечно, смогут». Но когда надо расследовать дело, арестовать или выследить преступника, тогда очередь за нами. Мы узнаем все и подготавливаем для них дело. Я даже уверен, что, помня мои заслуги, обер-прокурор призовет меня к себе на помощь. И тогда, тогда враг будет в наших руках. Эти слова побудили Эдмона нарушить свое молчание относительно письма, полученного им в Рашфоре через посредство сторожа. Письма, воспроизведенного in extenso в первой части этого романа и подписанного бывшей служащей французского государственного банка XYZ-306. Эдмон передал главнейшие места этого письма с удивительной точностью. «Но если бы я знал раньше об этом, то спас бы вас! Я непременно спас бы вас!» — воскликнул сыщик. «И вы говорите, что анонс в пяти пятижурнале укажет нам автора этого письма?» «Да», — сказал Бортес. «Если только он жив теперь». А на случай смерти он предупреждает, что его показание, подписанное четырьмя свидетелями, будет лежать у нотариуса. В этом показании будет означено имя кассира французского государственного банка, который принял от Альбера Приволемера банковские билеты и записал их номера из серии. «Так не будем же терять времени! Будем ковать железо, пока горячо!» И, недолго думая, друзья тут же отправили объявление в пятижурнал. «Желают говорить с XYZ-306, спросить Уильяма Брэдли в Гранд-отеле. Париж. Очень срочно». На другой день пожилой господин, лет около шестидесяти, явился в Гранд-отель и спросил у Уильяма Брэдли. Его тотчас же провели к нему, где его очень любезно встретил Граляр, принявший вид и физиономию настоящего Янки. С первого же взгляда старый сыщик увидел, что этот человек всю свою жизнь прожил прилично и честно. «Ваше имя?» — спросил Граляр. «Симон Пресак, бывший служащий французского государственного банка». «А я Уильям Брэдли, гражданин города Салем в Массачусетсе. Вы, конечно, пригласили меня от имени господина Бортеса. Да, он мой ближайший друг и поручил мне заботиться об его интересах. А главное, восстановить его честное имя. Да, это восстановление должно произойти непременно. Я убежден, что этот несчастный человек сделался жертвой страшной махинации». И как должен страдать там, на каторге, вместе с отъявленными негодяями? К счастью, нескольким его верным друзьям, и мне в том числе, удалось помочь ему бежать с каторги. Сейчас он на свободе и живет в Америке. А я приехал во Францию с полномочиями и требованием о пересмотре этого возмутительного процесса. Этого пересмотра требует справедливость. «Если мне будет содействовать такой честный и порядочный человек, как вы, то обязанность моя в значительной мере облегчится. Во-первых, расскажите подробно все, касающееся чеков 500 тысяч франков, уплаченного Альбером Преволимером. Возможно, что теперь память кое в чем изменяет мне». Но очень подробное показание, подписанное четырьмя свидетелями и находящееся у нотариуса Каликстена, даст вам все необходимые сведения с несравненно большей точностью. Потому что в то время, когда оно писалось, все эти события были еще совсем свежи в памяти». И не задумываясь, не оговариваясь, просто искренне Симон Пресак рассказал о раннем посещении Альбером Преволимером конторы Государственного банка. О его рассеянном, озабоченном виде, его умалчивании относительно изменения подписи чека, в который он прибавил слово «сын». «В то время, что вы подумали по поводу этой подписи?» — спросил Граляр. Я подумал тогда, что сын подделал подпись своего отца, чтобы раздобыть денег, и явился он в банк до открытия конторы для того, чтобы не прислали деньги по чеку на дом, как это обыкновенно делается. Затем бывший служащий банка сообщил, что ассигнации, которыми была уплачена сумма, принадлежали серии С-306-37Л. Именно эти номера и последующие принадлежали тому миллиону, который был похищен из кассы банкирского дома Преволимер и компания. На другой день после похищения этот миллион разделился на две равные части, из которых одна оказалась в руках Альбера, а другая была найдена под паркетом в комнате, занимаемой молодым Бартесом. Несомненно, что вор очень умно распорядился, чтобы сбить с толку всякие подозрения, или, вернее, чтобы виновность главного кассира не оставляла и тени сомнения. «Вы помните имя того чиновника, которому вы передали сумму, означенную в чеке?» – спросил гралер «Как же прекрасно помню! Это господин Жан Менгар. Он и сейчас еще служит в государственном банке». «А вы уверены, что он записал номера и серии билетов?» «Совершенно уверен, милостивый государь, и прекрасно помню, что, вручая ему пятьсот тысяч франков, я обратил его внимание на изменение подписи, и Менгар тотчас занёс и это в свою записную книжку, сделав ещё какую-то стенографическую пометку». «А что за человек этот Менгар?» «Прекраснейший и честнейший господин». Но как вы объясняете, что во время процесса он умолчал о том, что ему было известно? Вы в своем письме объясняете свое тогдашнее молчание неведением законных порядков, но чиновник высшего класса, как Менгар, зная об этих фактах, не должен был о них умолчивать. Это весьма похоже на соучастие. Вероятно, напряженная работа и другие повседневные заботы помешали Менгару вникнуть хорошенько в процесс Бортеса. К тому же о чеке, кажется, вовсе нигде не упоминалось. «Даже и мне, только тогда, когда случайно попалась на глаза судебная газета, припомнился этот факт, которому я вначале не придал особенного значения, считая его чисто семейным делом. Быть может, то же самое было и с Менгаром?» «Прекрасно! Благодарю вас за те ценные сведения, которые вы доставили нам!» «И могу вас уверить, что признательность Бортеса выразится в крупной награде!» «Ах, что вы!» — воскликнул бывший банковский служащий. «Да разве я с этой целью писал Бортесу? Или с этой целью пришел сегодня к вам?» «Нет, я сделал это только потому, что моя совесть не дала бы мне покоя, если бы я не сделал всего от меня зависящего для восстановления истины!» Гороляр, растроганный искренностью этих слов, протянул ему руку. «Но, ради бога, никому не повторяйте того, что вы мне здесь сказали», — попросил его гороляр. «Будьте готовы явиться на первый наш призыв, и знайте, что желание ваше скоро осуществится, и нам удастся восстановить честное имя невинного и покарать виновных». «Можете на меня рассчитывать!» — ответил Симон Прысак и, откланившись, удалился. Едва только он ушел, как дверь из смежной комнаты отворилась, и Ланжале, Гастон и Эдмон бартес вбежали к Граляру. Они все слышали. «Ах, негодяй!» — воскликнул Бортес по адресу Альбера Преволемера. «Побольше спокойствия! Час отмщения близок!» — произнес Гастон. «Вы, господин Граляр, сейчас же отправитесь к нотариусу Каликстену. возьмете у него упомянутые показания», — продолжал, волнуясь Бортес. «А затем направитесь к Менгару и попросите его сообщить сделанные им отметки. И с этим я немедленно же...» «Я вполне понимаю ваше волнение, ваше негодование», — прервал его Граляр. «Но все это ни к чему не приведет. Мы сделаем громадную ошибку, если возьмем показания из конторы нотариуса. Точно так же, на что нам теперь эти заметки Мингара. Все это понадобится нам лишь тогда, когда настанет время действовать. Пусть лучше они остаются на прежнем месте, чтобы нас не могли обвинить в том, что мы сами сфабриковали эти улики. Тогда как мы должны делать вид, что даже не знаем о существовании этих документов» скажите почему вы отказываетесь от моего содействия спросил бортес граляра потому что вы уже достаточно страдали и потому что я не хочу более видеть слезы тревоги на вашем лице сказал старик растроганным голосом